Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили. Некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело, и слышно было, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь. Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой на скате полей Стрелецк, железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща. По мосту поезд пошел тише. Мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, Город был запылен, казался очень бедным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции. Постояв 15 минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь. И с большим саком в одной руке с парусиновым зонтом в другой вошел в вагон горизонтов, такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланившись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери. Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках. Человек, как можно было понять из его слов, московский известной Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке. Измятое его лицо было красно и возбужденно. Строго блестели его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос. Энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем. И наконец не вытерпел, спросил: А вы далеко изволите ехать? А в Москву, не спеша ответил Горизонтов, держа свои железные руки на зонте, поставленном между колен. Господин в очках подумал, оглядывая его. А жить, вероятно, изволите в том городке, который мы только что проехали? Да, я из Стрелецка. И в Москву, конечно, по делам. По делам сказал Горизонтов. «Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием». «Как?» — с изумлением воскликнул господин в очках. «Вы продаете собственный скелет?» «А почему бы и нет?» — сказал Горизонтов. «Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба...» «Но позвольте...» — перебил господин в очках. «И вам не странно, да скажу даже, не жутко совершать подобную сделку?» «Ничуть...» — ответил Горизонтов. «Надеюсь, что Московскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь...» Судя по тому запасу сил, которые есть во мне, прожить никак не менее 95 лет. В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне. А там В Стрелецке на его темнеющих улицах было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него желудь, гнутый старичок в кумачной рубашке. И напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно, не встающий с постели, седовласый, распухший, с заплывшими мрачными глазами отец Кир. Дворянин хитрово был трезв, Я осторожно ходил за своим гордоном с ружьем на перевес по мокрым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад, стреляя в сумеречный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов. Рядом были бугры их могил, а Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшая седой щетинка и личика с колючими хитрыми прихитрыми глазками. Он работал пристально, стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц.